Глава 15. Рея развернулась к своим детям, и время вернулось в свое обычное русло. Все вокруг отмерли. Зевс повернул голову и увидел перед собой Аида. «Брат!» Он тут же схватил его в свои медвежьи объятия и даже чуть приподнял над землей. Вот только взгляд у Аида был не восторженный, а какой-то философский, что ли. Он означал, что это стихийное буйство нужно просто пережить. Зевс опустил своего брата на землю и переключился на второго. «Посейдон!» Он опять полез обниматься, а у меня перед глазами промелькнуло очередное сообщение о повышении уровня. Закончив с Посейдоном, он обнял еще и своих сестер, причем сгробастал их всех в свои огромные объятия разом. Но как бы сдержанно он себя не вел, но было видно, что он рад встрече. Братья и сестры тоже вполне себе улыбались, ну, кроме Аида, разве что. Его лицо выражало скорее скепсис, и, зная Зевса, я в каком-то смысле его понимаю. Но постное выражение лица у Аида тут же слетело прочь, когда он увидел Рею. Вот тут и на его лице расплылась улыбка. «Здравствуй, мать!» Обниматься он не полез, лишь кивнул, затем обвел взглядом всех вокруг задержавшись и на отмерший Идум. Потом повернулся на очередной взрыв со стороны битвы и спросил, «Что здесь вообще происходит?» «Здравствуй, сын». Рея мягко улыбнулась Аиду. «Инферно, вторгся в наш мир. Вот я вас всех и собрала». Все, в том числе и Идум, повернули головы в сторону боя. «У меня, кстати, уже начало проясняться в глазах. Так что уже и я начал разбираться, что там творится». Судя по всему, наши получали люлей. Во всяком случае, я насчитывал всего шесть богов на ногах и что-то около одиннадцати-двенадцати архидемонов». Рэя произнесла «Надо спешить. Важна каждая секунда». И тут же побежала в сторону боя, прямо на ходу, увеличиваясь в размере. За ней буквально через мгновение побежали и ее дети, также на ходу меняя форму. Они зря Рэя Титанида». Как минимум выше всех остальных раза в полтора. Проводив взглядом богов и титаниду, мы переглянулись с Идун. Богиня усмехнулась и покачала головой. Я так понимаю, это твои очередные козыри. Я многозначительно поднял брови и кивнул, на что богиня покивала. Неожиданно. Еще что-нибудь есть? Есть. Внимание, репутация с богиней Идун? повысилась на плюс 20 и того 320 ого репутация поднялась только за счет моих слов Не намного но фактически просто ни за что похоже идун начала мне доверять на слово со стороны боя опять раздался глушительный взрыв и мы синхронно развернули головы в его сторону ситуация явно изменилась если раньше архидемоны давили богов и ситуация была практически критичная то теперь по количеству богов и архидемонов силы практически сравнялись. А вот присутствие титаниды полностью меняло баланс. У нее не было ни меча, ни еще какого-нибудь орудия, а она билась голыми руками. При этом любого противника, которого она била, начинал вести себя как сонная муха. Понятно. Видимо, заставить время замереть в бою она не могла, во всяком случае с архидемонами. Но вот локально замедлять время у нее получалось просто отлично. Прямо сейчас она легко вернулась от медленного удара моего давнего знакомца Вельзевула. И справа засветила ему порогам. И я скажу так, Вельзевулу этого хватило. Его просто снесло назад на сотню метров. Он как будто телепортировался. Встал сейчас на карачки и трясет своей головой, пытаясь отойти от панча. Да, все-таки у Титаниды гораздо больше сил, чем у обычных богов. О! Мельком заметил, как Тор и Зевс посмотрели друг на друга недобро. Но на этом все и ограничилось. Фух! Здравомыслий все же возобладало. А то я реально не исключал вариант, что они тут же схлестнутся в нешуточной драке. Один из архидемонов резко вдохнул полной грудью воздух и выпустил изо рта просто огромное облако огня. Вот только Рея протянула к нему свою руку, и оно замедлилось в несколько раз. А красиво. Клубы огня, в замедленном движении поглощающие друг друга и постоянно меняющие форму. паж засмотрелся. Замедление позволило богам уйти из-под атаки. С неба вниз ударила молния, и Зевс поймал ее, подняв правую руку вверх. Тут же, почти без замаха, он метнул молнию, как копье в архидемона, который выпускал облако пламени. Копьем молнии прошил архидемона правый бок, и в этом месте он просто взорвался огромной огненной сферой. Успел увидеть, как куски его плоти метнулись в разные стороны. От этого взрыва повалило и, похоже, контузило еще троих архидемонов, которые находились поблизости. Ха -ха -ха. А расстановка сил-то теперь сильно поменялась. Только об этом подумал, как под ногами одной из новоприбывших богинь земля превратилась в лаву, и та с криком ушла в нее с головой. Увидев это, Посейдон вскрикнул, схватился за голову и рыхнул на землю прямо на свой зад. Похоже, под лаву ушла Гестия. Ведь вроде как именно к ней Посейдон в мифах питал какие-то чувства. Пока Рэя отправляла в полет очередного архидемона, один из трех, кого контузило взрывом, встал на колени схватил свою грудь руками с длинными когтями и, вздув от напряжения бицепсы, раскрыл свою грудную клетку. С противным хлипом плоть с костями разошлась в стороны, являя наружу его сердце. Вернее, что это такое? Вместо сердца в груди монстра находился большой черный кристалл. Мгновение, и из него разрывая все остальное тело архидемона, появился огромный монстр с длинным хвостом. Ого! Да он по размерам Рэй не уступает. Это еще кто такой? Тварь огляделась по сторонам и, увидев Рею, явно удивилась так как прямо-таки споткнулась о нее взглядом. Через секунду взгляда глаза в глаза тварь раскрыла огненный рот и издала ужасающий по силе рев. И боги, и оставшиеся архидемоны попадали вниз на колени. На ногах осталась только Рея, но и у той из ушей буквально пошла кровь. Через секунду и до нас, идун, добралась звуковая волна. И, несмотря на удаленность, я еле устоял на ногах, сделав назад пару шагов. После рева. Эта тварь набросилась на Рею, пытаясь проколоть тукостянными наростами на коленях и локтях, периодически тыкая в титаниду и острой частью хвоста. Вот только попасть пока ни разу не смог, так как Рея замедлила и его, в меньшей степени, чем остальных архидемонов, но все же ощутимо. Но и сама титанида атаковать не могла. Ей хватало времени только уворачиваться от атак. Я, не отрываясь, смотрел за развитием событий, Лишь краем глаз отмечая, что сообщения о получении новых уровней не прекращались. «Это дьябло. Может, нам стоит вмешаться?» «Ого!» «Видать, моя репутация с Идун является очень даже немаленькой, раз она спрашивает мое мнение». Я скосил глаза на богиню. Ее взгляд был устремлен на битву. Брови нахмурены, а крылья носа гневно разошлись в стороны. «Не нужно, все под контролем». Идун бросила на меня нечитаемый взгляд, но промолчала и осталась на месте. Между тем, паритет в битве двух сверхсуществ нарушил Тор. Он разбежался и в прыжке снес своим молотом половину хвоста Диабло. Вот только тот с разворота проткнул Бога Грома своим локтевым шипом в районе сердца и тут же обернулся обратно к Рэй, ставя блок от ее удара. Бог Грома, упав на колени, прижал руку к груди. Затем посмотрел на ладонь, полностью залитую кровью. И тут Идун не выдержала и побежала в сторону битвы, по пути увеличиваясь в размере. Тор, уже упав на землю, взял в руку обломанный кусок хвоста дьябло и из последних сил бросил его Реи. Та схватила его на лету близко к основанию, будто меч взяла. Дьябло лишь на долю секунды замешкался, увидев свой хвост в руке Титаниды, за что тут же поплатился. Рея вонзила кончик хвоста в него, в ту же точку, куда дьябло секундами ранее пронзил Тора. Затем вытащила свой импровизированный меч, отошла на шаг назад. Дьявол скосил недоуменные глаза на глубокую рану на своей груди, куда со свистом засасывало воздух. В мгновение его тело объяло пламенем, которое тоже стремительно стало засасывать в его рану. Интенсивность огня постепенно угасла, при этом тело твари постепенно покрывалось трещинами. Когда огонь полностью сошел на нет, Тело дьявлу застыло каменной статуей, полностью покрытой трещинами. Сквозь эти трещины виднелось нечто спекшееся и раскаленное, но и оно постепенно остывало. Хлопок, и во все стороны от дьявла прошла оглушительная волна. Мощный был товарищ. Волны от других богов и архидемонов почти не ощущались на таком расстоянии. А вот этот толчок я почувствовал ощутимо. Рея повернула голову к оставшимся в живых архидемонам. Их осталось всего четверо. А остальные боги, пока Рея воевала с Диабло, времени не теряли и уменьшали поголовье властителей Инферно. Правда и богов осталось всего семеро. Зевс, Посейдон, Аид, Гера, и Иддун, склонившиеся над телом Тора, и еще один бог, имя которого я не знал. Хм. Зевс когда-то хотел свой пантеон, из-за чего Тор его и заточил. А теперь он его фактически получил. Тем временем архидемоны под взглядом Рэй почувствовали себя как-то неуютно, переглянулись, посмотрели в сторону портала и сделали шаг назад. Ну да, я на их месте тоже подумал бы о бегстве. Тем более, что шанс убежать у них все же есть. Они ближе к порталу, а там, в инферно, не факт, что их будут преследовать. Да и свои стены, как говорится, помогают. Мои мысли прервало странное дуновение. Вмиг все вокруг стало мрачнее. Вместо дня, как будто на землю, опустились сумерки. Портал мигнул, и за ним изменился ландшафт. Вместо красного цвета инферно там показался какой-то тусклый белесый свет. Кто-то там трется у портала. Попробовал приглядеться. Разобраться трудно, но вроде это... Фуфлонс? Что он там вообще делает? Из портала стали выходить огромные, неизвестные мне боги. Рядом с ними стал увеличиваться еще один, который был с этой стороны. «Точно! Это же Фофлунс. Сумерки вокруг стали еще сильнее, и рядом с застывшим телом дьявола заклубился черный, поглощающий весь свет дым. Мгновение, и из дыма появились очертания огромной размером с Рею фигуры. На фигуре было черное невесомое платье, которое висело и развивалось так, будто находится не в воздухе, а под водой. Из-под капюшона на Рэю смотрел настоящий череп с горящими зелеными глазами. Ядреная кочерга! Это вообще кто такие? Правой рукой из-за спины это нечто резко выбросило вперед косу, лезвие которой вонзило серей прямо в бок. Так, черный балахон, коса. Погодите, это смерть, что ли? В сторону битвы от портала побежали только что прибывшие боги а смерть резко вытащила свою косу из тела Рэи, и титанида, постояв секунду, осела на землю и завалилась на бок. Я аж зажмурился и протер глаза. Открыв их опять, окинул взглядом поле боя. «Да нет, никаких глюков, все на самом деле. Что здесь, мать вашу, происходит?» Интерлюдия седьмая. На стене Туллы стояли двое — Строганов и Гудлак оба смотрели вниз на понемногу исчезающие останки армии «Инферно». О том, что совсем недавно тут проходила самая крупная битва за всю историю легенды, напоминало лишь огромное количество лута, валяющегося в радиусе нескольких километров. Оба мужчины выглядели озадаченными. Через какое-то время гудлак произнес. «За полтора часа всех порвал?» Строганов кивнул. «Да уж такой кровавой бани я давненько не видел». Гудлак криво усмехнулся. «Я за эту битву хотел хорошенько по уровням подняться, вот только не поднял ни одного». «Еще бы! Вон!» — Строганов поводил рукой, показывая предполагаемое нахождение невидимого пета. «Этот uh, пет весь опыт себе забрал, почти со всех». «Да...» — Гудлак почесал затылок. «Как думаешь, какой там у него уровень?» «Без понятия. Но это точно какое-то чудовище». Строганов помолчал, а потом несколько опасливо продолжил. «А оно нас-то хоть не пожрет?" Гудлак издал несколько истеричный смешок. «Не знаю. Сейчас проконсультируюсь с Элией по этому поводу. Она точно должна знать побольше про этого монстра». Гудлак замер, ведя переписку, и через минуту Строганов неторопливо спросил. «Ну, чего там? Сейчас Элия что-то пишет». Строганов недовольно выдохнул, но промолчал. Впрочем, долго мариновать союзника Гудлак не стал. Ответил через четыре секунды. «Не, говорит, не пожрет». «Ты спроси, что за петто такой вообще?» «Ага, сейчас». Еще через минуту Гудлак продолжил. Элия говорит, что это один из петов Гидрар -Герума. Его перебил Строганов. «Один из?» «Ага, очевидно, что есть еще». «Так вот она говорит, что сама его не видела» так как он вечно под инвизом, а зовут его Гаврюша. «Как?» — чуть ли не проорал Строганов. «Ага, все верно. Гаврюша!» Строганов покачал головой с потерянным видом и меланхолично произнес: «Да уж, к такому жизнь меня не готовила». Мужчины переглянулись и через секунду одновременно громогласно захохотали.